Глава 6 «Не желаешь?» Мерёд кивнул на необычную лестницу. Ствол небесного исполина по кругу, поднимаясь спиралью к вершине, года назад были вбиты широкие и толстые деревянные плахи. За это время раны заросли. Кора бугрилась, наплывая на необычные ступени, так что на первый взгляд они казались лишь странными короткими ветвями, выросшими так по воле природы именно отсюда, с площадки в кроне, и глядел когда-то Гунир на город древних. Тогда он был здесь не один. Сюда каждый год приводят своих детей, достигших 9 десяти лет, в Севатаги. Мириот рассказал, что это делается по купленному года назад Совету Мудреца Шелеоста. Ещё лучше провести всё детство в подобном полном силой неба месте. Такое невозможно. Впрочем, тот же Мириот не отрицал, что Орден поддерживает... Высокий уровень энергии в пределах стен города. А выход сюда детей считается дополнительным шансом на то, что они достигнут больших высот в возвышении. Не знаю, Гуниру это особо не помогло. И всё же шанс оглядеть город древних с такой высоты упускать нельзя. Тем более, насколько я могу судить, никому из ватажников нет дела до этого зрелища, приевшегося им за годы. А значит, вся площадка будет в нашем распоряжении». Я кивнул волку и нырнул в круг ватажников. Не пойду же я один. Пошли глядеть на город древних. Не хочу. Нахмурился и попробовал уговорить сестру. Такой шанс редко бывает у других детей. А потом войдём внутрь, и это тоже будет здорово, но уже не то. Представляешь, мы посмотрим на него с высоты птичьего полёта. Не хочу, мне это не нужно. Размышлял я недолго. Мелкая негодяйка которая до сих пор не верила в то, что я смогу всё исправить. Вот он, город древних. Лежит за деревьями в полутора тысячах вдохов быстрой ходьбы. А она всё ещё думает, что её судьба умереть. Не дождётся. Я подхватил невесомое тело, прижал к груди и строго приказал. «Вцепись в шею, ничего не бойся. Но можешь визжать от восторга, я разрешаю». И позвал уже маму. «Давай с нами». Наверх мы поднимались впятером. Впереди Мириот, затем наша семья, подвис Клэйлы, в которой наконец-то проснулись хоть какие-то чувства, и Таори за нашими спинами. Впрочем, даже я понимал сестру. На такой высоте я ещё ни разу не бывал. Даже на Пальце, возле деревни в пустоши, было гораздо, гораздо ниже. Никакого сравнения. Думается мне, что чёрная гора сравнимо высока. Но на её склонах не было такого захватывающего чувства. Да и не поднимался я так высоко. Здесь же. Каждый новый шаг на ту жердочку, что, стоя на земле, казалось широкой ступенью, поднимал нас всё ближе к небу. А бездна под ногами становилась всё глубже. Одно дело бежать по подобному исполину, упавшему на землю, поражаясь толщине его ствола, другое — глядеть снизу вверх на его крону, качающуюся где-то высоко в небе. И третье дело — оставлять землю в бесконечной дали под ногами. Повернув голову вправо, я бросил взгляд на маму. Всё хорошо. Лицо необычно бледное. Но даже не тренируясь, как я, в сливовом саду на узких брёвнышках, она всё равно без труда удерживает равновесие. Возвышение воинам словно отточило в ней все те качества, что позволили ей выдерживать тяготы в пустошах. Перехватив поудобнее Лейлу, и, улыбнувшись очередному испуганному оханью, двинулся дальше. Уже немного осталось. С дощатой площадки три на три шага, которая надёжно расположилась в развилке ветвей кроны, хорошо был виден город древних. Дальше небесные деревья редели и резко мельчали, становясь всё ниже и не заслоняя обзора. Мериод ни одним словом не соврал неделю назад, когда обещал, что я найду здесь лекарства. Выглядело так, словно город всё ещё был полон жизни. Пустые улицы — не в счёт. Может, богатеи ещё спят, а слуги заняты, готовя завтрак и наводя порядок внутри зданий. Мириот не обманул и в другом. Черта города была обозначена даже не стеной, а оградой, высотой мне по пояс, не больше. До неё была полоса снега, а сразу за ней начинались огромные чистые дворы, огороженные лишь чуть более высокими преградами если изгороди мне по грудь могли хоть кому-то преградить путь. Я поинтересовался. По рассказу Гунира здесь должна быть половина города в руинах. Почему я вижу лишь один разрушенный дворец? Не ты ли мне объяснял, что Гунир хотел выставить тебя передо мной лучше, чем ты есть на самом деле?» Мериот усмехнулся. «Здесь, похоже, случилось наоборот. Я прихожу сюда каждый год. Первый раз поднялся на это дерево 28 лет назад. И даже тогда город не был так сильно разрушен, как наплёл тебе сын Вагнира. Скажу больше. С каждым разом я вижу всё меньше разрушений. Думаю, что уже мой внук будет смотреть на полностью целый город древних. Он восстанавливается? Я в потрясении оглядывал аккуратные квадраты поместьй. Язык не поворачивался назвать эти заполненные ухоженными дорожками и цветущими кустами пространства обычными дворами. Всё же не деревня в пустошах, когда весь город словно подёрнулся тёмно-фиолетовой плёнкой, на миг скрывшись от наших взглядов. Затем улицы снова стали отчетливо видны. Вот только... Сами они изменились. Рядом удивлённо охнула мама. «Это ещё что такое?» «Как там Гунир ещё болтал?» «Половина города накрыта пеленой?» «Где?» «Пришлось напрячь глаза». Но дальше, на фоне заснеженного подножия Среднего Брата, я сумел разглядеть лёгкую дымку, которой неоткуда было взяться. По мне, город словно огромной чашей накрыт целиком. Да и какая это чашка, если город квадратный? И везде, куда дотягивается взор, я вижу резкую границу между снегом, в которой проваливаешься по колено, и обильной зеленью поместий, чистыми мостовыми. Разве это не чудо, доступное лишь древним? «Иначе какой им был смысл строить город здесь, где властвуют снега и ветра, даже если здесь и был источник силы?» Мириот усмехнулся, завёл руки за спину. «Сейчас, как никогда напомнив мне, всезнайку Дорита, по рассказам мудрых людей, древние путешествовали между своими городами через формации пути. Не удержавшись, поинтересовался, а как они передвигались по нему? Его край даже не виден». Полдня в одну сторону, полдня в другую. Или бегали из конца в конец. Они тебе что, какие-то слабаки-воины? Может, дети и бегали, а вот остальные летали. С удивлением услышал голосок Лейлы, перебивший Мириота. Летали? Как Рамвиллор, наш первый император? Снова удивив меня, ей ответила вечное молчунье Таори. Да, девочка, представь себе тысячи поднявшихся в воздух над этим городом ищущих. Женщина, стоя на самом краю площадки, повела перед собой рукой. «Представляешь, как близкие они были к небу в этот момент?» Я опустил Лейлу на пол, позволив ей подойти к маме, и совсем другими глазами оглядел дворы поместья впереди. «Это... Это выходит, что мужчины и женщины в нём были властелинами духа? Все?» Только от попытки представить себе их силу кружилась голова. Рам Велор достиг этого в четырнадцать. Его талант бросал вызов самому небу, ведь он словно не замечал преград на своём пути. Но достигнув этапа «Властелина», он уже не встречал достойных противников. Во всяком случае, в том томе сказок, что у нас был в детстве. Но в них он только начал создание империи на обломках древних земель. И кто знает, что за приключения его ждали дальше. Но, конечно, у них были формации и в жилищах. Невольный поправил волка, недовольный тем, как принизил он величие огромных и ярких строений древних. «Дворцах!» «Для нулевки все это, конечно, кажется несравненной роскошью. А для бедного главы волков, что сидит в своем лагере месяцами, даже без горячей воды...» Мериод расхохотался, явно наслаждаясь разговором и не думая обижаться. «Молодец, поддел! И для меня тоже!» «У меня дворца среди сорока нет». «А мог быть? Ведь тот же плав ходит под твоей рукой». «Не мог. Хотя и без него я оставил сыну достаточно харчевен и ферм. Для того, чтобы попасть в квартал сорока семей, нужна сила и знания. Нужна основа, которая позволит твоей семье из поколения в поколение отличаться от других. Тех объедков, что продают на аукционах, мало для этого» как бы много яшмы волки не добывали в лесах. Первый глава мог бы. «Погоди. Если речь идёт об основе, то...» Я замолчал, обдумывая неожиданно промелькнувшую идею. «Значит, он получил там что-то, что можно было передавать другим. И не один раз. Почему тогда ушёл? Его знание оказалось слишком трудным для понимания. Как круговорот, что достался тебе с четырёх медитаций у камня» хорошие денежные но вот силы для волков оно не дало никто из его поколения никто из собранных за следующие годы под нашим флагом не сумел освоить ту оружейную технику для меча она была на основе глава кивнул в его мече что он получил здесь после испытания и он предпочел идти дальше так хотят поступить все те кто ждет нас внизу тари хмыкнула но промолчала а медленно кивнул. «Хорошо, я открою для вас этот город. А я сообщу тебе, где искать павильон, на леград Мириот замолчал, даже отвернулся к Миражному. Но я лишь терпеливо ждал, да и остальные на площадке молчали. Наконец он, вытянув руку, продолжил. «К чему я вёл разговор? Взгляни на город». Я послушно повернулся, и Миражный на моих глазах снова моргнул а его улицы словно сдвинулись, поменявшись местами. На этот раз изменились поместья на границе со снегом и теперь сияли алыми крышами, а их ограды красовались кустами, сплошь усыпанными розовыми лепестками. Формации древних сломаны сектантами. То, что должно было перемещать жителей, перетряхивает кварталы города, словно кости в стакане, и редко повторяется, выбрасывая их на стол. «Дам тебе карту», хотя там от неё не так много толку, как ты надеешься. Лишь на удачу можно полагаться до конца. Я всё ещё хочу, чтобы ты шёл с нами. Всё же ты отличный искатель, и богатая добыча похода это только подтверждает. Нет. Я понимаю. Волк спокойно кивнул на очередной отказ. После того, как мы все очутимся в городе, наши дороги разойдутся. Хорошо, глава. В этот раз впервые за долгие дни похода к братьям я снова был вежлив с волком. Отбросил полы тяжёлой тёплой куртки, низко склонился, прижимая кулак к ладони. «Благодарю этого старшего за всё, что он сделал для меня и моей семьи. Если сестра будет спасена, то этот младший всё ещё будет считать себя несущим долг перед всеми волками. Надеюсь, небо даст мне шанс вернуть его». Волк молча ответил коротким кивком и принялся спускаться. Я снова подхватил на руки Лейлу, оканчивая про себя клятву. «А если ты попробуешь нарушить свои обещания после того, как открою для тебя город, если ты намерен причинить вред моей семье, то не вини меня за всё то, что я обрушу на тебя там. Я уже узнал всё, что мне было важно, и молчал всю оставшуюся дорогу. А вот мама, когда полоса зелени была уже рядом, не удержалась. «Почему мы идём именно сюда?» Почему не можем обойти там, где нет зверей? С каждым днём твои вопросы вызывают у меня всё большую головную боль, — проговорила Таори. Будь я такой, то Риквил давно бы от меня сбежал. Мериот взмахнул рукой. «Оставь, не время для ругани. Город защищён десятками формаций. В них не так много проходов, тем более для слабых воинов. А Лейла, она сумеет войти?» «Это самый незащищённый вход в Миражный». «Возможно, для детей, что хотели поиграть со снегом». Невольно я переступил на месте, снова проваливаясь и увязая глубже в сугробе. «С чем тут играть?» «Вон, как посинел нос у сестры. Даже мне здесь холодно при всей закалке тела». Передал Лейлу маме и предложил волку. «Войдите сразу за мной. Это нарушение правил испытания. К тому же нет никакой уверенности, что мы сумеем защитить её там во время боя». «Сначала в поединке срази зверя, что охраняет проход, а потом уже мы все войдём». «Этого вашего стража? Хорошо». С трудом удалось произнести это нормальным голосом, разжав стиснутые зубы. «Он всё верно говорит, причём терпеливо повторяя из раза в раз. Но я уже почти вошёл в Миражный. Уже почти там, где найду спасение для сестры и готов бежать вперёд, снося всё на своём пути» а между мной и лекарством стоит какая-то тварь. Смешно. Я преодолевал преграды и повыше. Одного желания спасти сестру недавно хватило для того, чтобы не заметить границы шестой звезды в своём возвышении. Боюсь ли я, что не смогу победить простого зверя? Нет. Его смерть предрешена. Ведь он встал у меня на пути. Я в последний раз, оглянувшись на ватажников и родных, шагнул за неосязаемую границу формации, Опуская ногу на камень мостовой древних, и меня шатнуло. Несколько мгновений я боролся с самим собой, со своей неожиданной слабостью, ожидая нападения в любое мгновение. Но ничего не случилось. Ниоткуда не метнулась тень зверя, не обрушилась техника, а затем во главе прояснилось. Ещё немного помедлив, я скинул с себя тёплую куртку, что носил последние дни. Здесь слишком жарко в сравнении с морозом снаружи. Но причина моего недомогания — сила неба. Все эти дни она повышалась неспешно, с каждой пройденной сотней шагов. Здесь же. Невольно попытался сравнить свои ощущения с тем, что уже было в моей жизни. Рвущаяся в тело сила в несколько раз сильнее, чем та, что пьянила закалок на границе нулевого. Сильнее, чем опрокинувшая меня под куполом фонтана. Просто я с тех пор стал крепче и устоял сейчас на ногах. Отличный момент, чтобы напасть на меня. Но вокруг тишина. Должны же быть и у царей правила. Не всё же мне страдать от глупостей. Я принялся глубоко дышать, словно стараясь наполнить себя этим воздухом, его силой. Здесь всё отличалось. Даже мой шар боевой медитации стал больше без каких-либо усилий. В нём отчётливо мелькали сотни нитей, по большей части льдисто отблескивающего холодного оттенка. Лёд? Но и моей стихии хватало. Иногда даже казалось, что ледяная энергия превращается в силу воды. Не знаю, на самом ли деле это так. Достаточно. Я не слышал за спиной ни слова, ни шороха. Даже оглянулся удостовериться, что с ватажниками и семьёй всё в порядке. Их отчётливо было видно сквозь формацию. Волки держат строй. В просвет между двумя бойцами сверкает глазёнками Лейла. Ну хоть что-то её волнует и продолжает отвлекать от уныния и собственного бессилия. Одно это добавляет сил уже мне. Я шагал по широкой улице, почти неотличимой от такой же в гряде. Главное в деталях. Камень под ногами полирован, и плиты состыкованы так точно, что я не вижу ни одного шва. Или это цельный огромный камень? К тому же он цветной, плавно сменяющий свой оттенок с каждым шагом. И так чист, словно его только что вымыли и окатили водой. По обе стороны от меня ни дома и стены, а цветущие кустарники, ровно подрезанные, словно не прошло сотен лет. Поневоле вспомнишь о волшебстве, глядя на красоту вокруг, и словно плывущие в воздухе над цветами крыши домов. Я вглядывался в подножие кустов, ища следы или проломы от звериных тел, когда внезапно раздался странный резкий свист. «Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Замер, пытаясь вспомнить этот явно знакомый мне звук. Птичий крик уже другим настороженным взглядом огляделся вокруг. Крупный, одиноко стоящий во дворе поместья впереди колючий куст привлёк внимание. Вдох, и я различил мелкие детали в десятках шагов от меня. Множество шипов, длиной в ладони больше, на которые были нанизаны огромные насекомые и грызуны. А вот кусок кожи от доспеха. Мгновение я перебирал в голове, где я уже видел похожее. А затем по ушам снова резанул свист. Жжжжжжжок! Но я уже вспомнил и знал, что нужно глядеть наверх, а потому нападение с воздуха не застало меня врасплох. Кажется, я прыгнул вперёд даже раньше, чем почувствовал опасность, едва глаз заметил мелькнувшую в небе точку. Как бы это ни было странно, но волна воздуха от небольшого в общем тела зверя толкнула меня в спину, сбиваясь с шага на мостовую но это не помешало вскочить на ноги, направляя на врага свой пронзатель. Ставшие после возвышения в несколько раз больше, но всё ещё миниатюрные при сравнении с тем же вороном птица. Розоватое тело с красноватой спинкой. Пожалуй, не больше по размеру моего туловища. серая голова с запоминающейся чёрной полосой через глаза. Загнутый крючком клюв. Жулан, как его зовут в гряде. Мясник, как его называют ватажники. «Безобидная птица, которая охотится на насекомых, ящериц и мышей». Я поправил свои мысли. «Была безобидная птица». Не слыхал, чтобы она вообще шла по пути возвышения. Впрочем, мне ли, видевшему лишь клочок жизни лесов гряды, думать, что это невозможно? Глупо. Лучше верить своим глазам. Вряд ли это создание выбрало силу и мощь. Вот только из-за этого моя задача стала ещё сложнее». Попробуй-ка попасть в такую вертлявую цель. Меня и ворон удивлял трюками в полёте. Мясник моими сомнениями не страдал. Для него всё было просто. Чужак пришёл в его владение. Если всё это время он вертел головой вправо-влево, забавно потряхивая хвостом, в противоположном клюву направлении, то сейчас замер на миг, а я тут же ушёл шагами в сторону. И не прогадал. Как бы ни была мала птица, но размаха крыльев ей хватило, чтобы задеть меня по плечу, в стремительном, едва уловимом глазом рывке. И кожа брони, сделанная из шкуры пятизвёздного зверя, разошлась, как гнилая ткань под лезвием ножа. Только треск раздался. Мгновение я искал врага, который невесомым росчерком пролетел мимо. Затем меня захлестнуло чувство опасности. Она была везде вокруг. Я вскидываю над собой пронзатель, грозя небу лезвием, Толкаю покров прочь из средоточия, не понимая, что сейчас произойдёт, и не успевая вскинуть голову. А вокруг меня падают десятки призрачных перьев, высекая искры из мостовой, словно созданы не из духовной силы, а из небесного металла. Не ошибся. Что-то я сумел даже отбить, но техника была слишком неожиданна и с непривычного направления, потому и по плечам, и по рукам хлестнули острые лезвия, рассекая броню и исчезая, едва коснувшись духовной защиты. Если бы не кожа зверя пятой звезды, ослабевшая удар, то я уже наполовину проиграл бы, потеряв силу и средоточие. Тварь! Голову захлестнуло гневом, туманя всё вокруг. На остатках рассудительности укусил себя за язык, и этот приём помог прояснить разум. Я сплюнул кровь на голубую дорогу под ногами. «Ты меня не победишь!» Мясник упал с неба стремительно в одно мгновение превратившись из едва видимой точки в растопырившую когти угрозу. Сердце полыхнуло радостью. Ошибка. Обычный шаг в сторону, сильно впечатывая подошву в мостовую. Руки привычно вскидывают вперёд и вверх древко оружия. Оковы, ярость, опора. Энергия мчится по меридианам, скользит по древесине ясеня и ударяет Джулана в грудь. Он в финале стремительной атаки а я надёжно врастаю в камень древних, становясь с ними единым целым. Удар. Теперь мясник кувыркается по дороге, раскидывая крылья и куски корки льда. Рывок вслед ему, силой вбивая лезвие молота в тушу. Мимо. Лишь искры из мостовой. Мой удар приходится в пустоту, а птица уже поднимается на лапы в трёх шагах. Как? Я отбрасываю мысли прочь. Туман сила наполняет узлы, позволяя мне использовать техники, невзирая на остывающие меридианы. Оковы. Пять стремительных шагов, и я возле врага. Молот сжат над головой правой рукой. Укол сверху вниз острием. С левой руки срывается шип в пустоту. Мясник снова словно исчезает в одном месте, чтобы появиться в другом, оставляя после себя лишь облако льдинок. Но в этот раз я отчетливо вижу, как дернулись крылья, кроша корку. А мою одежду рванул порыв ветра техника стихия ветра а какая же ещё она может быть у птицы смерть ей Ещё одни шаги развернули меня и бросили на зверя, но время уже было упущено а когоы прошли мимо врага Меник твёрдо стоял на ногах распахнув крылья миг и он гневно кричит заставляя меня пошатнуться и схватиться за уши Птичий вопль вонзается в голову вкручиваясь в нее путая мысли и оглушая Ещё одно мгновение, и звук исчезает, вот только меня по-прежнему бросает из стороны в сторону. Я почти наугад вскидываю ладонь, с удивлением отмечая, что меридианы уже распечатались, и веером отправляя в направлении зверя шипы. В голове проясняется, и только это позволяет мне броситься на землю, едва уворачиваясь от горящего голубым пера, самого настоящего, а не призрачного. От одного этого пламени, пролетающего надо мной, Даже не касающегося меня, броня на груди распадается лоскутами до самой кожи. А ковы вдогонку, хлопая ладонью, чтобы задать направление. Ещё один пучок шипов я запускаю с мостовой. Затем третий, поднимаясь на колени, четвёртый, уже срываясь в рывке. Мимо. Мясник просто прикрывается крыльями от первых техник, которые не ранили, а лишь разрушили сковывающий его лёд. А затем птицы и вовсе взмыла в небо, как ни в чём не бывало заставив снова впустую рассечь воздух пронзателем. Я проводил врага взглядом. Он стремительно набирал высоту. Быстро огляделся. Перо мясника превратило в зелёную труху кусты живой ограды на протяжении добрых шести шагов. И сейчас лишённое пламени валялось у основания каменного столбика, что скрывался среди кустов. Вдалеке, за прозрачной границей городской формации, я видел сосредоточенные лица ватажников и бледные родных. На миг меня захлестнуло тревогой, что мясник ударит туда. Но слишком уж спокоен мириот, а значит, это вряд ли возможно. Даже случись так, ватажники сумеют сдержать первый удар. Четверти средоточия как не бывало. Но нити силы словно сами мчатся в мою сторону. Так что всё только начинается, мясник. Похоже, он тоже так считал, снова обрушив на меня с высоты технику призрачных перьев. «Ты что, думаешь, я не умею учиться?» Фронзатель взмывает над головой, а я крепко сжимаю его двумя руками. Правое на основании, почти у подтока, левое — посередине. Лезвие расплывается в прозрачном круге. Так быстро я принимаюсь размахивать оружием, словно рисуя над собой всепоглощающую сплошную преграду. Сверху падает лишь исчезающее на лету крошево. Всё, что осталось от призрачных перьев. Завершающее движение — Оружие замирает, указывая остриём на птицу, и с него срывается огромный шип размером с тяжёлый дао. Получи! Мясник оказался пойман врасплох. Впервые полноценная и самая моя сильная техника, да ещё и наполненная под завязку, попала во врага. Мало ему не показалось. Вот только развить успех не вышло. Второй шип, летящий в казалось безвольно падающую тушу, прошёл мимо, доказав, что радоваться рано. Зверь жив и даже используют техники, чтобы управлять полётом. Через ограду поместья я перепрыгнул, почти не заметив её, оказавшись на обширном пустом пространстве, покрытом ковром свежей зелени. Впрочем, стоял я на ней лишь несколько мгновений. Ни к чему оставаться там, где опасно настолько, что волосы на голове, кажется, скручиваются кольцами, словно я пытаюсь засунуть её в костёр. Рывок. И я оказался снова на улице, воспользовавшись созданной жуланом брешью в Высгороде. Ещё начиная движение техникой, успев рвануться, впервые сумел развернуться в воздухе всем телом, а не всего лишь довернуть ладонь. На ноги я опустился, уже стоя лицом ко двору. Упёрся под ушами сапог, наклонился, гася последний порыв техники, а сам не сводил глаз с мясника. Он трепыхался на густой траве, вырывая ударами крылья в куски дёрна, превращая изумрудный ковёр в перекопанное грязное поле. Вот зверь утвердился на лапах, чуть присел, готовясь одним движением подняться в воздух. А я закончил отправлять энергию в меридианы. Раз. Удар сапогом по мостовой. Два. Впитавшись в последний узел, духовная сила заставила ярко вспыхнуть обращение, через центр которого и проходило древко оружия, а затем хлынула прямо в него. Промчавшись по древесине ясени, влилась в лезвие и превратилась в огромный шип. Вовремя. Моя вторая техника настигла жулана в миг его полной беспомощности. Тонкая ледяная корка покрывала распахнутые для полёта крылья, вытянутые в прыжке тело. Его отшвырнуло спиной вперёд, замедлив его полёт, а мигом позже на него упала сверху огромная светящаяся сеть, возникшая из пустоты. Это заставило меня замерять в напряжении, ожидая, что подобное появится и надо мной. Но вот мясник не оказался застегнут врасплох. Он, освобождённый от моих оков, извернулся в воздухе, сложив крылья и избежав ловушки. Почти. Самый край сети, его последняя светящаяся нить, хлестнула по спине жулана, сдирая с него перья. Мгновением позже техника древних, в этом не было сомнений, исчезла бесследно словно впитавшись в землю, а птица тяжело опустилась на край крыши, скрижища когтями по черепице. Три вдоха мы смотрели друг на друга. Я настороженно, ловя каждое движение врага. А вот мясник. Птичьи глаза, раскрытый клюв, взъерошенные перья. Что здесь может выражать человеческие эмоции? Но я ощущал направленную на меня ненависть и жажду убийства. Немного похоже на давление силы старшего на младшего, но лишь похоже. Нет и следа тяжести на плечах, зато словно в грудь уперто остриё копья. И оно вот-вот вонзится в тело. Но в чьё? Это мы ещё поглядим. С места мы сорвались одновременно. Жулан вверх, в небо, а я в сторону от оказавшихся опасными дворов, шагами уходя на середину улицы, прямо под технику призрачных перьев. Торжествующий клёк от мясника не успел стихнуть, как я, совершенно невредимый, впервые использовал поиск. Птица словно захлебнулась своим криком, а затем на меня снова обрушилась её техника. Раз, второй, третий. Разъярённый зверь, который многие годы привык считать это место своим, и наверняка множество раз сражался, чтобы отстоять его, оказался задет вызовом техники до самого сердца. А я... А я продолжал раз за разом отбивать падающие перья. Не везде их встречал мой послушный пронзатель, но это было неважно. Вся броня была посечена на лохмотья, но на коже, белеющей в разрезах, не было даже царапины. Недистанционной техникой пытаться убить меня. Я лишь пять вдохов назад пережил её, уничтожив каждое перо духовной защитой. Мясник словно это понял. Сначала меня обдало жаром новые, более серьёзные опасности, А затем наконечник молота завибрировал, едва сумев отбить настоящее, горящее синим огнём пирог, которое пряталось среди полупрозрачных собратьев. Ещё одно, ещё. Я не успел, сумев лишь извернуться всем телом в последний момент. Хитрее всех спрятанное перо рассекло, разорвало шею и спину, обжигая настоящей болью, а не жаром угрозы. Прекращая глупое сопротивление, я использую первый шаг, уходя из-под удара поздно. Впервые меня застегают врасплох посреди этой техники. Удар в спину швыряет меня вперёд, сбивая с ног. Но использованная энергия продолжает действовать. Ноги сами по себе дёргаются в воздухе, не находя опоры, и пытаются ускорить меня шагами. Новый удар не даёт мне подняться. Мгновение, и на меня обрушивается сам мясник. Когти вцепляются в грудь, пронзая броню, словно ткань. В лицо бьет клюв покров, Защита выдерживает раз, другой. Я отвечаю ударом пронзателя в бок птицы и техникой ярости, впервые доведя подобный приём до конца. Вот только! Слишком слабый замах не пробивает плотные укладки перьев, и духовная энергия бесполезно расплёскивается по телу жулана. Резкое движение крыла и вовсе выбивает оружие из моей ладони, отсушив руку. А птица уже откидывает голову для ещё одного удара руки сами ныряют к поясу, а я не сдерживаю крика. Голову словно вбивает в мостовую. Кажется, затылок лопается, расплёскивая все мои мысли по камням. В глазах мутнеет и меркнет. Мгновение я отстранённо гляжу, как крючковатый клюв надо мной треплет кровавый лоскут, а затем в сознании вспыхивает оборванная мысль. Кинжал. Следующий удар я встречаю, из ножен сталью. Руку сносит в сторону. Лезвие бьёт меня самого, рассекая кожу на виске. Но главное, я отвожу смертельный удар и пинаю врага ногой. Оковы льда. Техника, что снова раскрашивает розовые перья птицы голубым налётом, чуть замедляет мясника, даёт мне выиграть доля мгновения. Я вскидываю руки, вонзая оружие в шею врага. Валяясь на земле, спиной никакая опора не нужна, чтобы вложить всю свою силу. Меня вжимает в камень, А вот лёгкого жулана подкидывает и вверх, когда стальной и призрачной кинжалы вспарывают перья. Созданный кузнецом лопается, и я без сожаления раскрываю ладонь, позволяя ему выпасть. А вот техника мёртвого Ароя безвредно скользит по телу птицы, лишь срезая перья. Следующий ход мы делаем одновременно. Мясник кричит, снова пытаясь оглушить меня. А я использую рывок, сметая его и оказываясь вплотную левую руку на шею врага туда, где уже нет защиты перьев, шип. По бокам, по вспыхивающей болью спине бьют крылья, сметая меня в сторону. Я упираюсь в мостовую подошвами, используя опору. Затем одним прыжком снова оказываюсь убьющегося на камнях тела. На этот раз ладонь прижимается к окровавленной спине жулана, пробивая его насквозь шипом. Следующий прыжок был уже прочь от бьющегося на камнях зверя, к пронзателю. Сжимая в руках его надёжное и прохладное древко, я, глядя на Жулана, колебался лишь миг. Слишком серьёзный враг, чтобы полагаться на своё мнение и экономить такую малость. Шаги, разворот, раскручивая оружие вокруг себя, и имеликнувшее лезвие ударило полишённый перья в первый ране от шипа, перерубившей у Жулана. Думаю, так будет правильно. Я не знаю пределов живучести зверя такого высокого уровня возвышения. Сколько у него было звёзд? 9 Вряд ли. Восемь? Возможно. Мои шипы исчезли, даже не заморозив раны. А значит, рисковать не следовало. Несмотря на его тупость, это не какой-то муравей, способный и без головы ещё куда-то бежать. Я бросил взгляд на врата в город. Ватажники уже шагнули на его мостовую. Вартус поддерживает маму под локоть. Значит, эта птица — единственная преграда. Для неё всё закончилось проигрышем, а для меня всё ещё продолжается. Да, я надеюсь на лучшее, но буду готов ко всему, что может случиться». Лицо напомнило о себе пронзительной вспышкой боли. Затылок ломило, а в мыслях стояла муть. Нехорошо я себя чувствую. Третья серьёзная схватка, и снова пострадала голова. К счастью, в этот раз хотя бы глаз цел. Мгновение я колебался. На одной чаше весов выбора — мешок с сраной, которая может и не зажить, оставив меня со шрамом, как у Мириота. Мало ли, что у Жулана было на клюве. На другой — мешок с этим самым волком, что шагает ко мне. Хорош я буду, если снова, как на черепахе, поплыву от двойной боли. Пальцы привычно скользнули по ремню для зелий. И я выругался. Дарсова птица. Половина фиалов в дребезги. Но самое важное, фигурные пробки не дали ошибиться. Цело. А значит, если такова воля неба, ещё одну восьмёрку я сумею забрать с собой. Запрокинув голову, я вылил на лицо, заскрипев зубами, чистые поры и заживление. Что должно помочь с кровотечением? Достаточно. Фиалы улетели прочь, прокатившись по мостовой под самые кусты. Бросать их дальше, помня о защите поместья, я не рискнул. Затем поднёс ладонь к лицу, и длань Возрождения словно запорошила рану снегом, на несколько мгновений уняв боль. Волков я встретил, стоя посреди дороги, лихорадочно стягивая из себя всю энергию неба, что только было вокруг. Счастье, что её полноводье буквально захлёстывало меня. Разговор начал Мериот. «Всё же я сотню раз был прав, когда риснул всем и ждал тебя в лагере, не смея даже позвать навстречу. Я был прав. Я молча слушал эту жаркую речь, проверяя последнее приготовление и оглядывая лица перед собой. Глава волков широко и довольно улыбался, а вот стоящий справа от него Риквил кривился так, словно сожрал протухший белтонг и не мог избавиться от вони. Остальные волки представляли собой что-то среднее между ними. Недоверчивоя улыбки, ладони на рукояти хороже. Никто не спешит разделывать зверя но то и дело косятся по сторонам и на меня. Это было хуже всего и заставляло мысли снова бежать по кругу предательства. «Хватит болтать! Ему пол лица оторвало! Дайте ему ваше Дарсово зелье! Его разбиты!» Реквилл дёрнул плечом, даже не обернувшись на мамин крик. «Женщина! Это ты заметила! А то, что он уже подлечился, нет? Что там той раны? Так и не могу понять!» «Ты действительно такая тупая или притворяешься?» «Да он на последней стоянке, считай, нас ограбил со своим расчётом. У него сейчас зелий едва ли не больше, чем у нас. Это тебе пора делиться с нами из мешка». Я бросил на Мериота короткий взгляд. Молчит. Жаль. На него у меня всегда были надежды. Что же, не первый раз я ошибаюсь в людях. Всё равно одного меня на них будет маловато». Рука потянулась проверить кисет лишь сознательным усилием я остановил её движение на тех самых разбитых зельях, ныряя пальцами в крайний кармашек, который сегодня с самого начала был пуст. Равнодушно произнёс, начиная рисовать первый символ. «А ведь этот зверь не должен был составить тебе каких-то проблем, Мириот. Кому-то небеса помогли, ранив стража прохода, а другому...» Волк ткнул большим пальцем себе в грудь, цветная печать вспыхнула на миг, заставив его скривиться. Затем он продолжил. «Снесли бы голову лишь за первый шаг в этот город». «Лейла, дочка, отвернись». Теперь скривился я, заметив, как глядит на меня сестра. Возразил. «Согласен. Но сейчас твои ноги стоят на его мостовой, и голова на месте. Я выполнил всё, что ты требовал от меня. Намекаешь, что моя пора. Считаешь иначе? Нет». Ты прав. Мериот пожал плечами и достал знакомый мне фиал. Пузатый, розовый, светящийся под лучами солнца. Для начала хочу поблагодарить тебя, Леград. Однажды услышанный мной в Академии разговор был правдив. Стоящее в круговороте зелье тоже втягивает в себя силу неба. Благодаря тебе оно добрало не меньше пары месяцев созревания. Волк широко улыбнулся, Я прокинул зелье в себя, осушив его в четыре глотка. Я недоверчиво поинтересовался. «Ты сошёл с ума?» «Почему?» Глава ватажников насмешливо поднял брови. «Это зелье было сделано из моей крови». «Что?» Волк ухмыльнулся. Зачем-то повысил голос. Словно я оглох, а не едва не ослеп. «Испытание пройдено!» «Вошедшим в город теперь можно использовать все принесённые средства, не нарушая договора». Я продолжал глядеть на пустой фиал. Мериод же сам сказал, что это зелье возвышения, не купить ни за какие деньги. А сам, выходит, он готовился давно и точно знал, когда я приду в лес, а значит...» Мериод хмыкнул, одной фразой опрокинув мои рассуждения. «Жаль, что ему стоять нужно было ещё не два, а пять месяцев. Но нельзя надеяться, что судьба будет следовать строго по твоему плану. Хорошая мудрость, о которой и тебе не стоит забывать, Леград. До нужного нам обоим перекрёстка ещё идти и идти. Город дважды сменится за это время. Это в лучшем случае». Я перебил, устав от всех этих странностей и недомолвок. Пришло время узнать, ключ я или бревнок, которым выламывают ворота лишь раз в жизни. Раз уж теперь можно использовать все средства, что мы принесли с собой. Отдать мне карту стоит уже сейчас». «Хе, малыш никак боится?» Я равнодушно ответил Риквилу и не думая обижаться. «Волков много, а малыш один. Конечно, мне страшно». «Не переживай, Аллиград». Мериот сунул руку за пазуху куртки. «Договор есть договор». Я расслабил пальцы на древке, следя за каждым его движением, и надеясь на лучшее. И тут Дарсов-реквилл снова открыл рот. «Первый брат! Сколько можно с ним возиться? Ты сказал, на перекрёстке, значит, на перекрёстке. Всё, мы в городе. Сколько будешь перед ним унижаться? Терпеть его наглость!» Развернувшись уже в мою сторону, плюнул мне под ноги. «Шагай давай вперёд, Искатель!» Может, там ещё звери есть? Разберёшься ещё и с ними. Отработаешь свой контракт до конца. Реквилл!» Мериот только повысил голос, когда моё лицо дёрнуло особенно сильно. Я ощутил, как хрустнула кость под глазом, наверное, становясь на своё место, и сорвался. Видит небо, я долго терпел его подначки у костра. С меня довольно. Боль словно переплавилась в ненависть, вот она накрыла меня с головой, смывая остатки благоразумия. Я прошипел, с трудом протискивая оскорбление через онемевшие губы. «Знай своё место, младший, в чужом разговоре!» Рука метнулась вперёд, отправляя в полёт мелкую косточку, почти кубик, из сустава зверя. Она ударилась о грудь реквила, а через мгновение я закончил в пустующей печати над его головой хвостик символа, делая его цельным. Он вспыхнул, наливаясь красным А затем ватажник закричал в ужасе, пятясь от меня. Так оно и было. Сейчас над ним полыхал один из немногих известных мне символов древних, подходящих для указов. Страх. Таори схватилась за меч. «Что за...» Плоды двух недель медитации над орденскими указами ватажников. Моими жертвами стали Мериот, который каждый вечер приходил навести тумана, и Реквилл что редко упускал шанс поддеть меня острым словом. Возможно, он был в своём праве, с самой первой встречи наши отношения не заладились, но я даже рад, что он дал мне повод. Пусть я сорвался, стал действовать по самому опасному плану, но мама не упустила оговорённый момент, мгновение всеобщего ступора ей хватило, чтобы вместе с Лейлой оказаться в стороне атватажников. Впрочем, я видел, как Вартус потянулся, пытаясь схватить её за плечо, но тут же остановился. Может быть... Может быть, я зря сорвался? Одно мысленное усилие и символ исчез, оставляя реквилы валяться на мостовой с залитым потом лицом, но уже переставшего вопить от страха. Две недели я вглядывался в указы, ловил ритм их мерцания, совмещал со своей силой и давил на чужие слова, что заставляли ватажников держать при себе тайны Ордена. Если с тортусом моя цель была стереть Орденский указ целиком, то с ватажниками украсть, уничтожив только символы. И у меня вышло. Я выбрал те же самые, хорошо знакомые мне Орденские указы, не дающие им раскрывать тайны Ордена. Хотя с реквилом можно было пойти проще. Я сделал эти указы послушными себе. Затем по одному сменил энергию в каждом символе. А после стёр все условия молчания, что были в них. И последние дни похода над двумя волками висели по одной яркой пустой печати. Я всё же нашёл путь, как преодолеть слабость своего таланта перед лицом сильных противников, у которых не нашлось старых контрактов. Жаль, что разрушить указ гораздо легче, чем стереть, только содержимое, ставя там указ себе на службу. Первым в себя пришёл, как и положено старшему, Мериот. «Ух ты! У тебя, как у настоящего волчонка, прорезались зубы! Главе волков лучше знать повадки!» Я сбился, подбирая слова, но выкрутился, пусть и не так красиво, как хотелось, «подчинённых!» И собеседник сразу же воспользовался моей слабиной. «Так что же, подчинённый бунтует?» «Похоже на то. Иначе почему Риквилл зря открывает рот при своём главе?» «А я тебе уже не глава, Искатель?» Я прищурился, чувствуя, как разговор уходит в сторону, взял из кармашка новую кость и ответил уклончиво. «Всего лишь прошу соблюдать условия договора, Мериот». «Что это?» — спокойно поинтересовался Волк. «Ещё один трофей из сектанта». «Верно. На каких-то всего лишь страх. Я бросил взгляд на лежащего ватажника. А на других — смерть» но перед своей смертью сектанта забыл научить меня их различать. Не будем рисковать, Мериот». «Рисковать?» Глава волков замолчал, заложил руки за спину, оглядывая мокрого от пота реквила, и вдруг улыбнулся. «Ты молод, горяч, и любишь потешить себя и свои нервы в хорошей схватке со зверем, проверяя границы своей и его силы но при этом редко, когда бросаешь всё идти своим чередом. Город-то теневики не в счёт. Поверить, что ты мог на моих глазах случайно убить мою левую руку? Убить того, с кем мы долгие годы делили последний фиалу под ножи этих братьев? Мне кажется, даже они смеются над такой глупостью. Ведь тогда бы ты встретился с обозлёнными волками, и всякие договоры потеряли бы силу. Ты блефуешь и, убрав руку с меча, припечатала. «Да я бы вырвала ему глотку за мужа!» Мериод рассмеялся. Я вздрогнул. Рука дёрнулась, едва не отправив в полёт кость. Вышло лишь выдавить из себя. «Хочешь...» Но волк перебил. «Но договор есть договор. Я обещал карту. Ты её получишь. Сейчас!» Надеюсь, мой голос звучал увереннее, чем два вдоха назад. «Сейчас!» Согласился Мирёд. Но добавим ещё одно условие. Я не держу на тебя зла за третьего брата, а ты прощаешь его за резкие слова. Хорошо. Моя злость тенареквила уже улетучилась, мгновение пережитого ужаса достаточно с него. Волк кивнул на третьего брата. Когда он придёт в себя? Я не знаю точно, вспомнил Птиц добавил. Через десяток вдохов будем надеяться. Волк снова запустил руку за отворот куртки, поинтересовался у меня. «Карту оттуда будешь смотреть? Разглядишь? Запомнишь?» Я хотел усмехнуться, забыв о ране, но вышло лишь дёрнуть щекой до да вздрогнуть от новой вспышки боли. Опустив руку, молча шагнул вперёд, оставив висеть незавершённый символ смерти едва ли не в ладони англавы Мириота. Но всё оказалось не так уж плохо, как я накручивал себя, готовясь к предательству. Пусть мелкие детали в пути и говорили за него, но увидев копию карты «Миражного» с отдельно обведёнными тремя кварталами, я понял, что волк был верен до конца. «Я не знаю, где ты сумеешь найти помощь. Раньше я говорил о павильоне здоровья. Палец ткнул первую большую метку, перепрыгнул к мелкой. Потом нашёл в записях основателя вот это — «Хрустальные фиалы». Единственное, что относится к алхимии, находится близко. Всё остальное слишком далеко. Что такое далеко в этом городе? Противоположная окраина. Даже в Миражном, где кварталы перемешиваются словно кости, расстояние много значит. Дойти туда без шансов. Слишком длинный путь через меняющиеся улицы. Даже павильон чересчур далеко. Но там на карте есть хотя бы несколько отмеченных перекрёстков. Когда основатель пытался идти в ту сторону, словно подтверждая его слова, небо моргнуло, и крыши дальних от нас дворов раскрасились другим цветом. Город изменился, сменяя одни кварталы другими. Неизменно в Миражном лишь входы, несколько десятков перекрёстков и пара кварталов. Но и стоять на одном месте, надеясь, что рано или поздно твоя цель появится на соседней улице, не выйдет. Таких умников было много в истории Миражного. Вернуться с серьёзной добычей никто не сумел. Единицы из тех, кто заходит в этот город, возвращаются. И ещё меньше среди них тех, кто хоть что-то получил в Миражном. В их числе наш первый глава с товарищами, несколько отрядов семьи тарсил, а затем и Ордена. Я, терпя боль, вслушивался в слова Мириота, которому мостовая Миражного словно развязала язык. Что разведали отряды старых и новых владельцев гряды, неизвестно. Есть только опыт тех одиночек, что хотя бы сумели войти и выйти. Окраины города почти неизменны. Чем глубже ты заходишь в Миражный, тем чаще меняются его улицы, тем сильнее тебя бросает с одного его края на другой. Потому-то основатель волков и повернул назад, поняв, что дойти до своей первой цели не сумеет. Он поступил разумно. Вот только тренировочный зал не так уж и далеко от окраин города — где больше шансов, что удача улыбнётся тебе, и ты либо успеешь дойти до него, либо при новой смене кварталов он опять мелькнёт рядом. А павильон глубже, в два раза глубже, и мне нужно до него дойти. Придётся пользоваться советом основателя волков, с помощью которого ему удалось вернуться из глубины города, стараться смену кварталов встречать на перекрёстке. Ещё лучше, если он незыблемый». И тогда раз за разом вглядываться в крыши дворцов вдали, пытаясь заметить кусочек нужного мне района и стараясь дойти. А дальше? Дальше положиться на удачу. Чем меньше расстояние будет между мной и павильоном, тем больше шансов дойти до него. Цель волков была изначально близка. Тренировочный зал древних. Моя в два раза дальше. Мериот сам взглянул вдаль и пожелал. «Удачи тебе!» Надеюсь, сумеешь отыскать лекарства. В древних они должны быть не хуже наших. Один пузырёк от всех физических ран, другой от всех, что с ядом или повреждением духовной силы. Да, да, — я кивнул, услышав набившие оскобину за эти недели слова, — заживление и поры. Если бы всё было так просто, то не нужно было бы ещё десятков других зелий в лавках, но и правды в его словах много. Напоследок хочу сказать тебе последние условия Миражного. Здесь можно находиться не более четырёх месяцев, а потом обязательно нужно его покинуть. Иначе против тебя обернутся все его стражи. учитывая дорогу. Звери не будут разбираться, что тебе осталось всего день пути до выхода. Будем надеяться, что долю удачи небо выделит и нам за помощь тебе, сократив путь к залу. Всегда верил, что оно следит за нами и вознаграждает за добрые поступки. Невольно я кивнул. Хорошие мысли. Признаюсь, что и я считал, за доброту нужно платить добром. Надеюсь, и в нулевом, и в первом лагере волков те, кому я отплатил добром, вспоминают меня добрым словом. Держи. Я глядел на протянутый мне свиток, не спеша взять его в руки. Это расчёт за трофей из Жулана. Твой набор техник был хорош, чтобы силой проложить путь, не более. В нём зияет дыра, не столь страшная для одиночки. Но теперь забота о родных ляжет на тебя. Волк положил мне руку на плечо. Наши дороги разминутся. Ты пойдёшь на поиски лечения. Но вот сила. Сила лежит в другом. и отдал тебе полную карту с меткой тренировочного зала, куда пойдут волки. Найди лекарство для сестры и ищи нас. Через три месяца мы двинемся на выход из города. Сюда, к этим же воротам, и будем ждать до последнего дня у их черты. Возможно, ты расслабился, не видя чужих глаз за всё время пути сюда. Но хочу, чтобы ты крепко запомнил. В одиночку тебе не миновать тех, кто будет поджидать нас с богатствами Миражного». Я кивнул и взял свиток техники. Я запомню всё это, Мериот.